Тогдашние имена были созданы где-то во глуби веков, не нами. И с этим их курьезным свойством наши современники даже при желании ничего не могли бы поделать. Но ведь мы теперь даем свои новые наименования сознательно, предвидя последствия. И крайне прискорбно, что не всегда считаемся с законами языка и мышления. Вот назвали в Ленинграде площадь «Площадь Льва Толстого». И теперь, едучи в любом автобусе, вы можете слышать, вы на льва сходите? Неприятное словосочетание, а оно вполне законно. Во-первых, живой язык отталкивается от ему несвойственной конструкции, площадь кого-чего. Во-вторых, он отвергает непривычные и нелюбимые им составные из нескольких слов имена и стремится их упростить. Получается непросто... Площадь льва Толстого, а просто льва. И в-третьих, каждый говорящий также мало думает, произнося название автобусной остановки об ее эпониме, о великом писателе, как и тот, кто завертывает в кусок газеты селедку или запихивая его в калошу, чтобы не спадало с ноги. Думает о фотографии какого-нибудь известного писателя, лауреата, любимца публики, которая при этом подвергается довольно небрежному обращению. И тут уже не запретишь так говорить. Как можно запретить мальчишкам ерзать штанишками по спинам бронзовых львов или по лапам сфинксов, изображающих фараона Аминхотепа III? Как запретишь? Ведь имя площади есть и на самом деле только имя площади. Вот и получается, что дачную станцию северной дороги называют высоким именем «Правда». А пассажиры, толпясь на Ярославском вокзале, указ в торопях, кричат кассиру «Два! Да! Правды!» и обратно. Лучше было бы таких нежелательных словосочетаний избегать. Лучше заранее предвидеть их возможность и исключать ее. Ведь подумайте, если бы Ленинградская площадь была названа не Льва Толстого, а Толстовская, все бы пришло в норму, и сочетание слов «Вы на Толстовской слезаете» никого не могло бы шокировать. Бывает и по-иному. Под Ленинградом есть дачное местечко Комарова. Каждый нормально ощущающий слово русский человек понимает, Комарово значит принадлежащее комару, основанное комаром. Вспомнив, что я говорил по поводу соболят, мы заподозрим, что речь тут шла, вероятно, не о комаре-насекомом. Тогда бы скорее было комариное, а о комаре человеке, Основатели этого поселка, его дореволюционном владельце, или о ком-то по прозвищу Комар, чью честь дачное место названо. В том не было бы ничего невозможного. В ленинградской телефонной книжке и сегодня значится четыре комара А, П, Е, Г, И, М и С, К. И, оказывается, рассуждая так, мы сделали бы ошибку. Комарова названа не в честь, Комара. А в честь покойного президента Академии наук, ботаника, географа и путешественника Владимира Леонтьевича Комарова. Да, но тогда поселок должен носить имя Комаровское. Чье? Комаровское, принадлежащее Комарову. В данном случае ошибку допустил не тот, кто пытался раскрыть смысл названия, а тот, кто давал его, не считаясь с нравом и привычками русского языка. Хочется предупредить еще против одного топонимического греха, свойственного крестным отцам наших поселков, улиц и уроч. В системе русского языка подавляющее большинство топонимов состоит из одного слова. Встречаются двухэлементные. Вышний волочок, малая девица, мокрая буйвола, красный кут. Чаще всего это сочетание существительного, как бы самого имени, с прилагательным определением, выделяющим данное имя в ряду других похожих.